Глава 44 Инспектор. Олег с лёгким любопытством следил за происходящим. «Ты знал о том, что там что-то есть?» «Не знал». В голосе Влада была какая-то эмоция, вроде знакомая Олегу, но в первый раз испытываемая его внутренним голосом, а потому опознать её он не мог. Он провел даже меня. Точно. Восхищение. Вот что это было. Ты? Алина была в шоке второй раз за последний час. Ты что? Я? Наконец, отделив этикетку от бутылки, Антон аккуратно подцепил пальцами что-то мелкое, почти невидимое, и вручил его Алине. Действовал по уставу тонко и аккуратно, а не размахивал воображаемым ломом, снося всё на своём пути, как некоторые. Алина заморгала и поглядела на предмет, который был ей вручён. Микросхема? та покрутила её в руках. Или что это? Флешка без флешки, прокомментировал Антон. Я видел такие штуки довольно давно когда только пришёл департамент. Они неудобны, поэтому их быстро вывели из обращения. Плюс также в том, что и врагу будет неудобно воспользоваться ею. «И? Как ей пользоваться?» – сощурилась Алина. «Берёшь любую флешку стандартного размера, разбираешь, вынимаешь такую же деталь, вставляешь вот это». Антон зевнул, усаживаясь в кресло. «Кстати, обрати внимание на гравировку на ней. Она защищена не только от повреждений, но и от взлома Аккуратнее, мёртвые файлы ещё никто не отменял». Что такое мёртвые файлы, откуда Антон столько всего знает и как умудрился разглядеть на крохотном, меньше сантиметра предмете какую-то там гравировку, оставалось загадкой но не той, которую Олегу нужно было разгадывать прямо сейчас. «Ну, пока вы совсем этим разберетесь...» — Олег покачал головой. «Пока изучите содержимое и поймете, что к чему, я успею еще сделать пару своих дел». «Ага», — Антон махнул рукой. «Валяй, дай нам спокойно поработать». Остальные ничего не сказали, но, кажется, настроены были так же, как и он. «А ведь я бы мог возмутиться», — хмыкнул Олег, растворяясь в воздухе. Провернув этот спектакль, Антон все-таки распорядился моим трофеем. «Ну, ты все еще можешь сообщить все, что они узнают из этого источника Щергальскому», — ответил Влад. «А теперь лети как можно выше. Какие в Москве есть высотные здания?» «Высотные? Ты не хочешь ли сказать...» что нам предстоит встреча с этим визитером на крыше небоскреба, в духе Бэтмена против Супермена. Олег был настроен против таких зрелищных сцен. Понятия не имею, кто эти двое. Зато точно знаю, кто эта сущность, что сидит в теле того парня. Он не визитер. Пожалуй, на твоем языке самым точным его именем было бы «ревизор» или «Инспектор, да хоть внезапная проверка из министерства, мы не можем встретиться где-нибудь в другом месте, за городом, в безлюдном поле или лесу?» «Можем, когда договоримся, а договоримся, когда встретимся. Для начала нам нужно его найти, а уже потом обсуждать, где разговаривать. А нам вообще нужно его искать?» Олег, хотя и подозревал, каким будет ответ, все-таки решился задать этот вопрос. «Или его цель Арлин?» «Конечно, его цель она», — хмыкнул владыка. «Но поговорить со старым приятелем все равно не мешает. Если честно, это очень кстати, что его послали ко мне, а не к ней. Пусть узнает все из первых рук, без искажений». И попыток себя оправдать. «Инспектор? Оправдание? Она что, что-то нарушила?» Олег поднимался все выше и выше, выискивая взглядом ближайший небоскреб. «О, ты не представляешь, что и насколько она нарушила!» — хохотнул Влад. «Устраивайся поудобнее и наблюдай». Похоже, он был в отличном настроении. Что ж, Олегу хотелось бы самому разделить его оптимизм, но для этого требовалось, для начала, разобраться в ситуации поподробнее. А это можно было сделать лишь одним способом – найдя небоскреб. Наконец, Олег добрался до одного из самых высотных зданий Москвы. Правда, находилось оно не в центре города, а ближе к окраине. Но, во-первых, с точки зрения Олега это было плюсом. А во-вторых, у него была стопроцентная гарантия, что владелец помещения не выскочит по тревоге и не побежит на крышу мешать встрече, как было бы приземлись он на резиденции элиты или гвинов Личная резиденция Сергея Титова. Небоскреб этот выглядел, за исключением высоты, довольно скромно. По крайней мере, снаружи. Что было внутри, Олег не знал хотя и мог узнать в любой момент. Но во всяком случае здесь не должно было найтись искателей охранников, ловушек и прочей сигнализации. Как и многие другие искатели ССС Ранга, Титов счел бы за оскорбление, если бы ему предложили защищаться подобным. Впрочем, его уровень интеллекта уже был хорошо известен Олегу. Парень приземлился на крышу небоскреба и снял шлем. «Плащ есть», — отметил он слух, «черный костюм есть, не хватает только дождя». «Хватит пичкать меня шутками и отсылками к вашей культуре, которые я не могу и не хочу понять», — ответил Влад. «Стой и жди, я уверен, он скоро появится». У Олега такой уверенности не было, к тому же стоять и ждать он не хотел. «Лучше сидеть и ждать!» Он зарылся в инвентарь и вскоре извлек оттуда первый попавшийся стул. Этот был из дома. Старый обшарпанный стул еще советского производства, и смотрелся он на этой крыше, как пингвин в террариуме. Зато ожидание с комфортом. «Засекай время!» — хмыкнул он. «А что тут засекать?» — голос Влада был насмешливым. Я уже чувствую его. Он будет тут через пару минут. Все-таки я послал сигнал, а с высоты его легче всего уловить. Ни с чем не сольется. На все ты у него найдется ответ. Ладно, пускай. Олег откинулся на спинку и стал ждать, что же будет. Светящаяся фигура показалась на горизонте, как и обещал Влад, минуты через две-три. Олег, спокойно не вставая, следил за тем, как фигура приближается, увеличивается и постепенно превращается в Эверетта, окруженного светлой аурой. «Ну а теперь, если не возражаешь», – спокойно произнес Влад, – «разговор буду вести я». После чего Олег ощутил, что контроль над телом больше ему не принадлежит. «Что ж, справедливо». Этого следовало ожидать. Впрочем, Влад тоже не спешил менять положение, в котором тело оставил его аватар. Он также спокойно и расслабленно сидел на стуле. Эверет, а точнее инспектор, медленно приземлился на крышу здания и приблизился к нему. Только тогда владыка встал. «Инспектор! Владыка!» – кивнул тот. «Значит, это твоих рук дело? А тебе давно ничего не было слышно?» «Прости, если разочаровываю, но нет». Лицо Олега растянулось в чужой, несвойственной ему улыбке. «Я тоже пытаюсь разгрести этот бардак, который навела моя ученица. И, если честно, я только начал». «Твоя ученица? Та самая?» «Можно подумать, у меня их был целый рой». Действительно, по их общению и правда можно было поверить, что они старые знакомые, а возможно даже друзья. Она, кто ж еще, явилась на эту планету, выкачивает ее ресурсы. Это, кстати, не первая такая планета. За то время, что она держала меня нейтрализованным, ее аппетиты только росли и росли. «Ага», – сощурился инспектор. Интересная картинка вырисовывается. Кто-то явно напрашивается на смену сущности. Нарушение достаточно серьёзное. Укрытие информации от сообщества, использование ресурсов в личных целях, пренебрежение прямыми обязанностями, наплевательское отношение к законам Вселенной, удержание сущности в изоляции. Не преступление века, конечно, но тянет на очень серьёзный штраф. «Штраф?» – не выдержал Олег. До сих пор он старался молчать, но здесь просто не смог этого сделать. «Если все то, что вы перечислили, тянет только на штраф, что же совершают те, кого называют настоящими преступниками?» «Не отвлекай», – заметил Влад в ответ. «Если тебе очень интересно послушать про сущности, виновных в галактических кластеров или измерений, Расскажу потом. «Но думаю, и у нее будет что сказать на эту тему», – продолжил Эверетт. «Сам понимаешь, я не могу сделать твои слова основной версией только потому, что ты так сказал. Ты, конечно, авторитетный специалист, но...» «Да, разумеется», – кивнул Влад. Он, похоже, совершенно не волновался на этот счет. «Улик здесь ввоз и маленькая тележка». Думаю, она рассчитывала, что раньше, что сейчас, на отдаленность планет. «Признаться, я рад, что ты появился. И особенно рад, что ты появился именно сейчас». «Вот и ладно», — согласился инспектор. «В виде уважения к твоим заслугам и ввиду того, что нет оснований пока тебя подозревать, я не стану тебя задерживать. Но ты знаешь закон». Попытка покинуть планету будет расцениваться как признание своей вины. Планетарный арест действует с этого момента. Он вежливо кивнул и уже приготовился было развернуться, но в этот момент в голове у Олега что-то будто щелкнуло. — Погоди-ка! — обратился он к Владу. — А инспектор, раз уж он тут так удачно оказался, не может слегка помочь мне и нам всем что ты имеешь в виду полюбопытствовал влад без особого удивления в голосе не уверен что ты верно себе представляешь функции инспектора и его способности я вообще не представляю их честно признался олег но соль в том что остальное население планеты за исключением разве что арлен Майер, тоже не представляют их почему бы и нам не разыграть небольшой спектакль? Инспектор обратился владку ходящей сущности. Погоди минутку, мой носитель хочет кое- о чем тебя попросить. Да, инспектор развернулся. Даю ему слово хмыкнул влад. Надеюсь это будет весело. После чего контроль над телом вернулся коллегу.